Глава 17. Непостижимым образом Лидия снова оказалась в моей спальне. Это было страшно. Мужество покинуло не только меня, но и Заславского. Мы растерянно смотрели друг на друга и бормотали Опять, опять? Почему опять? Вдруг строго поинтересовалась Мархалева. На удивление, она быстро пришла в себя и уже источала энергию, а не ужас. Заславского ее вопрос отрезвил. «Роб, кто она?» — спросил он, поднимаясь с пола и недружелюбно кивая на Мархалеву. «Кто я? Не вопрос. А вот кто вы? Придется еще выяснить», — заявила она, из чего стало ясно, что Заславский ее уязвил. «Думаю, Мархалевой не понравилось, что ее знаменитость здесь никто не узнал». Я поспешил внести ясность и тоже, вскакивая с пола, воскликнул: "Это Софья Адамовна, известная писательница и подруга Тамары. Она любезно согласилась вести расследование. Мое сообщение не понравилось никому. Мархалева нахмурилась, Мария закатила глаза, Заславский раздраженно гаркнул: "Какое еще расследование?". Мархалева, под и сикивая на меня, пояснила: "У этого господина, друга моей подруги, масса проблем". «Львиная доля которых вы!» И она многозначительно уставилась на чту Заславских. Мария поджала губы и засверкала глазами, в воздухе запахло грозой. Я жаждал всех примирить, но не знал, как это сделать, а потому бездарно молчал. Заславский растерянно посмотрел на меня и спросил. Мроб, на что она намекает?» «На что вы намекаете?» раздраженно адресовал он вопрос Мархалевой. «По-вашему, это я затащил труп под кровать?» «Не исключено», — заверяла она. «И не такое в жизни бывает». Заславский взбесился. «Что? Как вы можете, не разобравшись, приличных людей обменять? Вы знаете, кто я?» «Знаю, профессор», — с необъяснимым презрением заявила она. Заславский растерянно уставился на меня. Мроб, с кем ты связался? Она же дура, круглая дура, гони ее! Сейчас же гони!» Я был в панике. «Хорошо ему говорить, гони!» Не в его же спальне труп под кроватью валяется. Сам был бы рад ее гнать, но как это сделать? Теперь она свидетель. Свидетель, не обремененный никакими обязательствами. Ее не связывают со мной, как с Виктором и Марией, годы дружбы, годы общих радостей и тревог. Она не станет ради меня рисковать своим благополучием и карьерой. Ей плевать на меня. Если уже на то пошло, безопаснее выгнать самого Заславского и Марию. «Уже они на меня не обидятся, а если и обидятся, то не станут вредить. Простят и помогут, потому что они искренне за меня переживают. Исходя из этого, в создавшейся ситуации вот кого надо гнать». Но я не стал никого гнать, а, держась за сердце, жалобно промяблил. «Прошу вас, дорогие мои, не ругайтесь. Этот труп мне кто-то подкинул, он меня доконает. Дважды его вывозил, а он снова у меня в спальне. Еще немного, и я сам лягу рядом». «Дважды?» — поразился Заславский. Мария с ядовитым прищуром посмотрела на мужа и спросила. «Виктор, а ты откуда знаешь про труп?» Заславский затряс головой. «Не знаю, ничего не знаю!» Мархалева наблюдала за ним с любопытством. «Я был рад уже тому, что она молчит. Ах, не знаешь!» Обманчиво-ласково воскликнула Мария и грозно рявкнула. «Тогда почему ты лепетал опять, опять? Что опять?» «Ах, это!» — встрепенулся Заславский и, зайдя в тупик, беспомощно уставился на меня. «Расскажи лучше правду», — устало посоветовал я. И Заславский начал безбожно врать. «Ученый совет затянулся до полуночи», — с патетикой воскликнул он. Шел жаркий спор, плелись интриги. все было против меня, я бился как лев. Ради благополучия нашей семьи дело шло к утру, но никто не собирался расходиться. «К утру? Ты же говорил, что до полуночи», — напомнила Мария. «Сначала до полуночи, потом к утру». «Маша, не придирайся», — рассердился Заславский. «Любишь меня сбивать? Зря стараешься. Я кристально честен, меня не собьешь. «Так что?» — уставился он на меня. «Рассказывать или нет?» «Рассказывай», — утомленно попросил я. Мархалёва и Мария обменялись презрительными взглядами. Заславский продолжил. И в такой горячий момент раздался звонок. Это был Роб. Мне сразу не понравился его голос. Он кричал. «Виктор, дружище, приезжай. Кроме тебя меня спасти некому». Бросив все, я помчался и застал его над трупом незнакомой девицы. «Вот, Маша, настоящая правда». С пафосом обратился он к жене. Зная родная, я тебя обманул впервые в жизни. Я не был на ученом совете. Остаток ночи я спасал друга». Его проникновенная речь оставила Марию равнодушной. «А почему же ты на ногах не держался?» Негодуя поинтересовалась она. Заславский едва не задохнулся от возмущения. «Ну как же, Маша!» — закричал он. «Потому что таскал труп. Дорогая, ты когда-нибудь пробовала перевозить труп с одного места на другое?» «Занятие непростое. Требует допинга. Пришлось как-то выпить». Согласен, немного переборщил, но опыта нет. «Не каждый день приходится трупы возить. Опять же, не бросишь же друга в беде. Как мне не хотелось, но пришлось пить. Пить до одури!» Мария махнула на него рукой и ласково посмотрела на меня. «Роберт, это правда?» «В общем, да», — согласился я. Она изумилась. Но что это за труп и куда вы его возили? Заславский не дал мне сказать и слова. Маша! встрял он. Роб сидел дома, работал над теорией, вдруг к нему ворвалась незнакомая девица. Как ворвалась? ахнула Мария. Что за девица? Проститутка, успокоил ее Заславский. Проститутка по вызову. Здесь уж не умолчала и Мархалева. Проститутка по вызову, изумилась она. К Роберту? Присоединилась к ней Мария. Я не выдержал и возмутился. «Виктор, лучше замолчи. Сейчас такого наговоришь. Уже наговорил. Не верьте ему. Все было не так», — обратился я к женщинам. Эта девушка перепутала дом и квартиру. Она была пьяна. Я ей все объяснил, и мы расстались, как я тогда думал, навсегда. Но позже выяснилось, что она лежит в моей в спальне, уже мертвая. Я испугался и позвал на помощь Виктора. Он быстро приехал и посоветовал мне избавиться от трупа. Мы погрузили труп в машину и оставили в сквере. После этого Виктор поехал домой. Мархалева и Мария снова переглянулись на этот раз беспомощно. Ну как же так? пролепетала одна. Как такое возможно? растерянно спросила другая. Я уныло пожал плечами. Сам не знаю. Отвез Виктора и вернулся домой. Спать лег в гостиной. Разбудили меня, Софья Адамовна, вы. Потом пришел Виктор. Зачем он пришел? Выстрелила вопросом Мария. Заславский с жалостью посмотрел на жену. «А ты как думаешь, Маша? Зачем я пришел? И как бы поступила ты, найди твоя подруга труп в своей спальне? Я пришел поддержать роба!» — прогремел он. «И никак иначе! Я переживал, боялся, чтобы роб не наложил...» Сделав оскорбительную для меня паузу, вызвавшую улыбку сразу двух женщин, он продолжил... «Я боялся, чтобы Роб не наложил на себя руки. Сама знаешь, какой он впечатлительный. Я всю ночь не спал, нервничал, похлеще него самого». «И потом храпел пьяным храпом», — зло констатировала Мария, переводя взгляд на Мархалеву. «А вам-то прятаться зачем приспичило?» Та презрительно хмыкнула и отвернулась, демонстрируя нежелание отвечать на вопрос. «Я завел свою шарманку». «Дорогие мои, Софья Адамовна любезно согласилась вести расследование». «Какое расследование?» — опешил Заславский. «Она же не знала про труп». «Зато про кое-что другое знала», — торжествуя сообщила Мархалева, ставя Заславского в тупик. Броб, дружище!» — закричал он. «Что еще случилось с тобой?» «Не говорите!» — приказала Мархалева. «Не командуйте!» — возмутилась Мария. «Я растерялся, не зная, как поступить». Очевидно, выглядел я плачевно, потому что Мархалева сжалилась и сама пояснила: Вашему Роберту кто-то звонит и угрожает. Заславский побледнел, а Мария рассмеялась. «И поэтому вы, милочка, полезли под кровать, когда я пригрозила, что войду в спальню? Если вы порядочная женщина, то к чему эти прятки? Или вы прячетесь по привычке? Ха, представляю, что вы за штучка!» «Ха-ха!» — закричала Мархалева, окатывая Марию презрением. «Это не вы! Ха-ха! Это я! Ха-ха! Уж чья бы мычала! Осуждение из ваших уст звучит как особое извращение!» Мне сразу стало ясно, что паркет в коридоре скрипел не зря. Знаменитость подслушивала и в курсе, что происходило между мной и Марией в прихожей. «Дорогие мои», — поспешил вмешаться я, — «умоляю вас, не время ссориться. Под кроватью лежит несчастная девушка». «Вы что?» — грубо прервала меня Мархалева. «Предлагаете нам ее похоронить? Вашу проститутку?» «Почему мою?» — Узвился я. «Почему мою, Софья Адамовна? В конце концов, это возмутительно. Здесь никто не виноват. Мы не преступники. Как вы себя ведете?» «Как?» — поинтересовалась она ледяным тоном. «Вы всех обплевали. И я?» — она нервно хихикнула. «Ну, спасибо. Тогда вы хам. Меня, как хотят, оскорбляют в вашем доме, а вы не гугу и ухом не ведете. Вы не мужчина, а сопля, размазня, мямля, рохля, тюфяк, недотепа». Столько оскорблений в секунду мне не наносила даже моя мать. Оставалось только удивляться, как быстро эта Мархалева привела меня в бешенство. «Да вы!» — прогремел я, не находя нужных слов. «Да что вы себе позволяете?» «Нет, это как-то... Ну, надо же! Вы, конечно, подруга Тамары, ее, я вас уважаю, но вынужден вам сказать, поведение ваше возмутительно. Ну, нельзя же так!» Мария ликовала, а вот Заславский — «нет». Он бочком приблизился ко мне и лихорадочно зашептал на ухо. — Роб, остановись, не сходи с ума, с ней лучше не ругаться. — Сам знаю, — ответил я, — но уже поздно. — Нет, не поздно. Заславский подошел к Мархалевой, поцеловал ее руку и любезно осведомился. — Уважаемая Софья Адамовна, мы покинем вас на минутку, вы позволите? Она хмыкнула и презрительно повела плечом, не удостаивая его ответом. «Спасибо!» — униженно поклонился Заславский и потащил меня в столовую. «Ты что, с ума сошел?» — крикнула ему вслед Мария. «Нашел, перед кем шапку ломать!» Заславский прожег жену взглядом и, закрыв дверь столовой, с чувством обратился ко мне. «Роб, что ты делаешь? Сейчас же с ней помирись!» «Уже поздно!» — пробормотал я. «Роб, не поздно, с женщинами никогда не поздно. Я уведу Марию, а ты попробуй с ней договориться. Если не получится, привлеки Данькину Тамару. Тамара может все. Да, не умеет же выбирать. Постарайся инцидент замять по-любому. Хоть на коленях перед ней ползай, но заставь о трупе молчать». Он отчаянно взмахнул руками. «Нет. Ну, надо же так лохануться. Пригласить для расследования писательницу». «Завтра о твоей жизни будет знать вся страна, только ты, Роб, мог придумать такое». «Я?» — почему-то захотелось оправдаться. «Это Тамара!» «Виктор, это не я!» «Все, Роб», — отмахнулся Заславский, — «мы с Марией уходим, а ты за дело. Отбрось свою гордыню, не брезгуй ничем, на карту поставлена не просто твоя жизнь, карьера, научная карьера». Для убедительности Заславский потряс меня за плечи. «Роб, о трупе никто не должен знать. Представляешь, какая пойдет пертурбация?» «Лучше я бы не представлял. Сразу под градом покатился по лбу и щекам. Заславский с сочувствием глянул на меня и подбодрил. «Ну не падай духом, Роб. Бабы — народ добрый. К ним нужен подход. Я знаю, ты можешь. И держи меня в курсе. Мобила при мне. Как только уломаешь эту писательшу, сразу звони. Приеду, помогу избавиться от трупа». Выдав напутствие, Заславский вышел в коридор, приветливо, как ни в чем не бывало, глянул на Мархалеву и воскликнул. «Софья Адамовна, очень приятно было с вами познакомиться. Жаль, что при таких нервных обстоятельствах, но, думаю, все поправимо. И я, и Машенька зачитываемся вашими романами. Простите за откровенность, но вы действительно гениальны». Поклонившись Мархалевой, он обратился к потерявшей дар речи жене. «Дорогая, нам пора». Пока Мария гадала, в своем ли уме ее муж, Заславский схватил ее под локоть и вывел из квартиры. Мархалева проводила их насмешливым взглядом, и как только дверь захлопнулась, хмыкнула. — Хм, артист. Думает, что умнее меня. Поражаешь, что есть еще на свете такие чудаки. Она пристально на меня посмотрела и прошептала. — Они страшные люди. Оба. Понимая, что рискую, я не мог не вступиться за друзей и с жаром воскликнул. Софья Адамовна, вы их слишком мало знаете для таких заключений. Согласен, Мария, да, и Виктор, они оба не проявили к вам должного уважения. Но учтите, неординарность ситуации. Наше счастье, что Мария не заглянула под кровать. И что было бы?» Скептически поинтересовалась Мархалева. Она тут же упала бы в обморок. Машенька очень чувствительна. «Не смешите меня. Вы совсем не разбираетесь в людях. Семейка ужасно, Нашли с кем дружить». Так нагло лезть на мужика, я чуть со стыда не сгорела. Думаю, что речь о Варваре, я бросился на ее защиту, но Мархалева меня остановила. «Роберт, прекратите. Девчонка прелесть. Даже удивительно, что такое чудо уродилось у столь неприятных субъектов. Сохранить неопытность в сексе 18 лет — это что-то. Я потрясена. Жаль, вы ее не научили. Или вам нечего передавать?» Мархалева изучающе посмотрела на меня и, подмигивая, спросила, «Неужели не обзавелись опытом?» Как это не глупо, я покраснел. «Ну-ну», — успокоила меня Мархалева. — «я пошутила. И, простите меня, действительно не самым лучшим образом себя вела. Но эти ваши друзья, они кого хотите из себя выведут, взять хотя бы Марию». Я поспешил развеять ее плохие впечатления. «Ну, вы неправильно поняли. Машенька порядочная женщина». «Конечно», — согласилась Мархалева. «Она порядочная, раз предложила вам себя через двадцать лет дружбы. Распутная сделала бы это сразу. Кстати, Заславский действительно на вас похож. Выглядите вы моложе, но в остальном потрясающее сходство. И голоса, и жесты, даже прически. Просто удивительно, что эта Мария вас ни разу не перепутала. Или я не права? Она снова пристально посмотрела на меня, и я снова как дурак покраснел». «Ладно, не будем о грустном». Вздохнула Мархалева. Давайте лучше поговорим о трупе. Не советую ничего скрывать. Она уверенно прошла в гостиную и уселась на диван. Я поплелся за ней и устроился в кресле. Покойников очень боюсь, призналась Мархалева. Поэтому не тяните. Чем раньше узнаю все, тем быстрее приму правильное решение. Не гоже девушке под кроватью лежать. Надо бы придать земле ее грешное тело. Слушаю вас. «Простите, один момент», — сказал я, поднимаясь из кресла и выбегая в коридор. Быстро набрав номер Заславского, я прошептал. «Виктор, она требует правду. Рассказывайте ей про яд». «Ни в коем случае», — рассердился Заславский. «Если только ты не сошел с ума. В противном случае придерживайся озвученной версии». "Но она потрясающе проницательна. Если почувствует ложь, боюсь нам не сдобровать. Виктор, ты же знаешь, я не умею врать. Думаю, надо довериться». Она же подруга Тамары. — Черт с ней, выкладывай все как было. В конце концов, ты действительно никого не убивал. Так зачем скрывать? — Незачем, — согласился я и вернулся к Мархалевой.